Глава 33 Когда мисс Силвер шла через холл, чтобы выполнить свою миссию вестника, он был пуст. И поэтому никто не видел, как она подошла к камину и несколько секунд изучала содержимое очага. Дрова настолько выгорели и обуглились, что от них осталась лишь хрупкая оболочка, такая же легкая, как зола, среди которой они лежали. Было ясно, что при первом же прикосновении они рассыплются в прах. Все, кроме одного. Позади, в куче пепла, виднелась тяжелая сучковатая деревяшка, изогнутая в форме буквы L, из тех, что могли красоваться на вывеске старой придорожной гостиницы под названием «Кривое полено». Наклонившись, мисс Силвер внимательно посмотрела на нее. Жар уже выдохся из очага, но среди золы еще кое-где тлели красноватые огоньки. Она протянула руку, но тут же ее отдернула, покачала головой, поджала губы и направилась в гостиную за миссис Тоут. Они вдвоем вернулись в кабинет, когда старший инспектор уже успел успокоиться. — Садитесь, пожалуйста! — приветливо обратился он к миссис Тоут. Сожалею, что пришлось задержать вас так поздно, но думаю, вы понимаете, что это необходимо. Надеюсь, вы не возражаете, чтобы при нашей беседе присутствовала мисс Силвер. Она представляет интересы мисс Браун. Конечно, не возражаю. Положив руки на колени, миссис Тоут устремила на старшего инспектора покрасневшие глаза. С тоской вспоминайте дни, когда с удовольствием смотрела на бравых полицейских. Лишь бы ничего плохого не выяснилось об Альберте. Быстро разбогатеть неправедным путем было великим грехом, но она опасалась худшего. Когда на ум приходило слово «убийство», миссис Тоут казалась, будто она съеживается все сильнее и сильнее. Скоро от нее ничего не останется, и ей больше никогда не удастся увидеть Олли. Голос Лэма звучал в ее ушах, словно звон колоссального гонга. — Так когда вы поднялись наверх этим вечером, миссис Тоут? — Без десяти десять. — Так рано? — Мы все чувствовали, что с нас довольно Так то, как она произнесла эту фразу, помогло инспектору составить представление о том, как прошел этот вечер. Он стал расспрашивать миссис Тоут, выясняя ее точку зрения на то, что уже подробно описала миссис Силвера. Она согласилась, что мистер Кэрол слишком много выпил. Конечно, он не был пьян, но явно хватил лишнего. Иначе он так бы себя не вел, не пытался бы внушить всем, будто ему что-то известно. Мне такое поведение показалось в высшей степени неблагоразумным и чреватым неприятностями. «Что вы имеете в виду?» Изистолу тут же пожалел об этих словах. Когда речь идет об убийстве, лучше держать свои мысли при себе и высказывать их небезопасно. — Никому не нравится выслушивать намеки, — быстро ответила она. — Я боялась, что кто-нибудь из джентльменов примет это на свой счет, и начнется перепалка. Возможно, ей не следовало говорить и это. Миссис Тоут бросила нервный взгляд на мисс Силвер в розовой шерсти и мерным щелканье спиц было нечто ободряющее. «Итак, вы поднялись наверх без 1010 10, снова заговорил Лэм. «Вы сразу легли». «Нет». «А что вы делали?» «Мы немного поболтали». а о мистере Кэроли и разыгранной им сцене?» «Ну, в общем, да». «Не сомневаюсь», — усмехнулся Лэм. «Полагаю, ваш муж был недоволен». «Как и все остальные?» Я его не порицаю. И вы пытались его успокоить? Да. А потом? Он пошел раздеваться. Сколько тогда было времени? 20 минут одиннадцатого. Вы посмотрели на часы? Да. Я хотела написать письмо дочери, пока муж раздевается. И написали? Нет, я передумала. Я была расстроена и решила не расстраивать и ее. Лэм склонился вперед. Миссис Тоут, два окна вашей комнаты выходят во двор. Где нашли тело мистера Кэролла? Они были открыты или закрыты? Закрыты, ответила миссис Тоут. Посмотрев на мисс Сильвер, она открыла рот словно собираясь что-то добавить, но закрыла его снова. Да, миссис Тоут. Женщина сидела, плотно сжав губы и нервно сплетая пальцы рук. «Вы хотели сказать что-то насчет этих окон, не так ли?» — настаивал инспектор. «Может быть, вы открыли одно из них и выглянули наружу?» Миссис Тоут едва заметно шевельнула головой. «Было нелегко определить, начинается или это заканчивается кивком». Лэму устремил на нее строгий взгляд. «Если вы что-то видели или слышали, ваш долг сообщить об этом». Неприятно давать показания, которые могут привести человека на виселицу. Да, я согласен. Но речь ведь идет об убийстве. Глаза миссис Тотт с покрасневшими веками были печальными, но покорными. Да, я открыла окно. Почему? Я услышала какое-то постукивание, словно кто-то бросал в окно камешки. «Ваше окно?» Она покачала головой. Мне показалось, что в мое, поэтому я решила посмотреть. «Да». Ну, Я выключила свет и открыла окно. Сначала я ничего не могла разглядеть, но слышала, как кто-то двигается во дворе. Потом мистер Кэрол открыл свое окно как раз напротив моего и высунулся. Свет в его комнате был включен. «Вы четко его видели?» «Да». Он спросил, кто здесь. А снизу ему ответили, спуститесь, я хочу с вами поговорить. — Понятно, продолжайте. — Это вы, Оукли? — спросил мистер Кэрол. — Не стоит переговариваться через окно, — сказал человек во дворе. — Спуститесь, и мы все обсудим. — А что? — ответил Кэрол. — Ну, сначала он просто засмеялся. Они говорили очень тихо, но у меня достаточно острый слух. — Я сойду вниз, — сказал мистер Кэрол, — и впущу вас через французское окно. Потом он закрыл свое окно и задернул портьеры. «И что вы сделали?» «Тоже закрыла окно и потушила свет. Я решила, что это не мое дело и не хотела, чтобы они подумали, будто я подслушиваю». «И больше вы ничего не слышали?» «Нет». «Ничего похожего на звук от удара или падения?» «Я ходила по комнате, потом открыла кран. Трудно что-то услышать, когда умываешься». Но, однако, в ее голосе звучало сомнение. «Но вы уверены, что кэрл спросил это вы, Оукли?» «Да, уверена», – твердо сказала она. «Он произнес его имя достаточно четко». «И после того, как вы закрыли окно, вы больше ничего не слышали?» На лице миссис Тоут отразились тревога и растерянность. «Не знаю. В данных обстоятельствах лучше ничего не говорить, если сомневаешься, «Значит, вы все-таки что-то слышали?» Ее пальцы снова нервно переплелись. «Ну, не то чтобы слышала. Пока я умывалась, мне почудилось, что кто-то кого-то зовет». «И что вы в тот момент подумали?» «Ну, что мистер Кэрол зовет мистера Оукли. Мне показалось, что он снова назвал его по имени, только громче, иначе я бы ничего не услышала, так как из крана лилась вода». «Конечно, я ничего не могу утверждать наверняка». Инспектор ее отпустил. «Ну, — заметил он, когда дверь за ней закрылась, — похоже, шея мистера Оукли грозит петелька!» Мисс Силвер деликатно кашлянула. «Миссис Тоут не берется утверждать, что во дворе был именно мистер Оукли. Но она слышала, что кэрл обратился к нему как к Оукли. Это совсем не то, чтобы увидеть собственными глазами. Мистер кэрл мог обознаться». Фактически последнее показание миссис Тоут, которое вы так искусно из нее вытянули, подтверждает слова мистера Оукли. Он ведь объясняет свое присутствие во дворе тем, что ему показалось, будто кто-то его окликнул. И он поспешил на звук голоса. А что еще он мог сказать? Мрачно усмехнулся Лэм. кэрл выкрикнул его имя, и он мог. Ну, он мог услышать его. Вот он и придумал подходящее объяснение. Инспектор внезапно увидел, как мисс Силвер склонила голову на бок, и глаза ее заблестели, словно у птицы, узревшей аппетитного червячка. Он уже знал, что подобный взгляд означал, что сейчас произойдет что-то необычное. «Если бы я могла поговорить с Пирсоном, инспектор!» «Это действительно неотложный разговор, мисс Силвер!» Боюсь, что да. Лэм повернулся на стуле. Позвоните, Фрэнк. Пирсон вошел и выжидающе посмотрел на присутствующих. Нервы его были натянуты, но приятно согревала мысль о том, что лишь благодаря его усердию полиция прибыла вовремя и убийца был арестован фактически на месте преступления. Тем не менее, Пирсон хотел, чтобы эти два убийства поскорее стали всего лишь ярким воспоминанием и предметом увлекательных рассказов. «Одно дело, когда ты уверен, что все это уже в прошлом», впоследствии говорил он своей жене, — «и совсем другое, когда не знаешь, появится ли очередной труп и кто им станет». Утешало лишь то, что в присутствии двух полицейских офицеров, тем более если один из них старший инспектор, убийство маловероятно. Кабинет вдруг стал казаться Пирсону самым уютным местечком в доме, и он был бы рад провести здесь всю ночь. Поэтому слова мисс Силвер его разочаровали». «Я только хочу задать вам всего один вопрос, мистер Пирсон». «Да, мадам. Когда вы проходили через холл, после того, как заперли двери, вы подбрасывали дрова в камин?» «Если бы кто-нибудь наблюдал за Фрэнком Эбботом, он непременно бы заметил, как тот вздрогнул». «Нет, мадам, этого не требовалось». «Так я и думала. А вы обратили внимание на состояние очага?» — Разумеется, ведь это входит в мои обязанности. Я не мог подняться наверх, оставив слишком сильный огонь, или, наоборот, такой, который вот-вот погаснет. И все же огонь был скорее слабым. Три или четыре полена обуглились пол полностью, да-да-да. — -да. А после вы не подбрасывали дрова? — Нет, мадам. — А кто-нибудь другой? — С того момента, как поднялась тревога, практически никто не имел возможности это сделать, мадам. Ми Силвер повернулась к старшему инспектору. «Когда стало известно о новом убийстве, я спустилась в холл и заглянула в камин. В глубине его я заметила довольно увесистое кривое полено. Когда мы примерно в 10 часов расходились по комнатам, его там не было. Как только вы начали обсуждать орудие убийства, я сразу подумала об очаге, о том, как он выглядел, когда я поднималась, и после, когда спустилась снова». Сначала мне только смутно вспомнилось, что что-то меня насторожило, но, пока вы беседовали с сержантом Эбботом, я сообразила, что ненайденное орудие могло быть тем самым подброшенным в очаг Полена. Надеюсь, что отлеющий пепел не успел его уничтожить. Вполне возможно, что это улика. И прежде, чем она умолкла, Фрэнк уже распахивал дверь.